Поехали ad 2 конь. Всё же путь не близкий, тащить на себе всё снаряжение всадника тяжеловато для коня. Вот только помимо части снаряжения заводные кони девушек несли на себе их питомцев, полуволков, приученных к такому цирковому способу передвижения, тоже под скакоруса. Что из милых игривых и неловких щенят вымохли в здоровенных, лоснящихся, стремительных и проворных зверюг. что порвут любого волка на раз, ибо превышали их размерами раза в полтора. Не зная недостатков в пропитании и усиленные тренировки сделали из них поистине страшных монстров даже на вид, ведь помимо волчьей крови в их жилах текла кровь чего-то бульдогообразного. Кожано-роговые доспехи с металлическими элементами для защиты головы, шеи и позвоночника, роговые пластины шли на защиту рёбер и рыла. делали из этих бойцовских животных настоящие машины смерти. Чередование кожаных и металлических элементов доспеха делали броню практически бесшумной в движении. «Это псы из одного помета?» — спросил Рус. «Нет, конечно. Многовато их для одного помета. Из трех. От трех волчиц и одного кобеля. Хорошо обучались. В общем, да, смышленые. Норов показывали?» Иногда действительно не слушались, капризничали, но мы показали им, кто хозяин. Ну да, до защиты прав животных ещё не додумались. Тут до защиты прав людей ещё не дошли. Так что если волкопёс начинал задирать лапу на хозяйку, когда давали знать о себе волчьей свободу любивой Егены, ну и включалась альфа-самцовость, то надо думать били его смертным боем, пока не вправляли мозги и не начинали работать пес Егены. и не включался уровень бета в поведении, подумал он. А что? На первый взгляд, удачный результат смешения кровей. Если сделать ещё несколько таких смешений, то можно вывести породу боевых псов. Лишними такие никогда не будут ни для охотников, ни для разведчиков, ни для дозорных. Я уже молчу про обычных охранных псах. Мало того, что предупреждать о враге, так ещё и схватки подсадить могут. в один миг руку перекусит. Я уже молчу про горло. Эльмира кивнула и, указав на одну из своих подружниц, девуху, которую легко можно представить с кузнечным молотом в роли молотобойца, сказала: "Поручь её та румяни". Она сама говорила о чём-то подобном. Они её особенно хорошо слушаются. Ну это и неудивительно, её не, не слушаются с такими топовыми кулаками, мысленно засмеялся он. Пока ехали, Русь поговорил с этой Румяной на тему вывода новой породы собак, высказав несколько предложений. В общем, рассказал я всё, что знал о генетике на примере всё тех же горошин и как в связи с этим можно управлять теми или иными признаками. Хотя, конечно, всё это очень сильно зависит от удачи, ну или воли Велеса. А также предупредил об опасности близкородственных связей. что может привести к различным болезненным патологиям. А вообще, проведя полдня среди дюжины девиц-подружниц Эльмеры, понял, что больше половины из них не равнодушны друг друг. Лесбиянки, в общем. Ну и либи. Потому как и на него с интересом посматривали. В общем, если подумать, то неудивительно. С подозрением посмотрел на сестру Вздыхательница у неё точно имелась. Вот трётся всё время по близости, пытаясь как можно чаще попасться ей на глаза, да оказать какую-то мелкую помощь, отгоняя других случайных помогальщиц. А вот как она сама? Собственно, не моё дело. Главное, чтобы делу не помешала, подумал он. Хотя поговорить, наверное, всё-таки надо, чтобы её на этом не прихватили и не стали шантажировать. Завечерело. Отряд заехал в одну из рощиц. «Подождем здесь до темноты», — сказала Эльмира. Девушки действовали на удивление четко и слаженно, стараясь в том числе не ударить лицом в грязь перед князем, что в немалой степени способствовало образованию их отряда, пусть и в угоду сестре. В плане дисциплины они могли дать фору любому отряду из мужчин. Выставили дозорных, развели в овражке бездымный костерок из взятых с собой дров, чисто чтобы попить горячего взвара, а не холодную воду хлебать. Кострище, кстати, тоже не новое. Вот только девушки его хорошо замаскировали. Сняли кусок дёрна где-то метр на метр единым пластом. И вот на этом оголённом участке земли и устроили костёрчик. Потом дёрн возвращали на место, а сверху кидали снег, заполировывая ветками. Потом природа сама зашлифует мелкие огрехи ветром или снегопадом, что время от времени случался. В этот раз, правда, маскировать стоянку не стали. Уже не принципиально. Больше они тут не появятся. Облачились в доспехи. Они у девушек тоже претерпели некоторые изменения в том плане, что все подвижные металлические детали были подбиты тонким слоем войлока. А вот об этом мы и не подумали, демонстративно гормыхнул своими доспехами Рус. Ну да ладно, обойдусь без них. Всё равно в бой мне не надо. Так что в данном случае лишний шум мне страшен, отмахнулась Эльмера. У нас несколько другая тактика, так что и нам пошуметь придётся. Вот и ночь. К счастью, луны не было, плюс облака, но при этом видно почему-то всё неплохо. А в зварчик-то с подвохом оказался, понял Русь, когда понял, в чём дело, из-за того, что слегка заныло в глазницах. Коней оставили в совсем уж какой-то крохотной рощице. С ними осталась совсем мелкая пиглецца, даже меньше ильмеры, в бою от которой не было бы никакого толка, ибо ей даже охотничий лук толком не натянуть. Но зато она являлась отличной разведчицей благодаря отличному зрению, почти всё время проведя в дозоре. Ну и в случае опасности, благодаря своей субтильности, всегда могла уйти от преследования. Дальше пошли пешком. Благо идти недалеко, всего пару километров. Заходили, как полагается, с подветренной стороны, чтобы не учуяли лошади. Хотя ветерок дул чисто символический. Немного углубились в лесок, что рос в распадке. До лагеря было где-то с полкилометра. Степники особо не скрывались. Так что Рус видел отдалённый отблеск и от достаточно большого костра, а потом и запах дыма почуял. Или это мозг со мной шутки шуткует, наводя обонятельные фантомы, или в звар ещё и обоняние усилил, невольно задумался он, понимая, что находится под лёгкой наркотой. Да и без наркоты мозг мог выдать галлюцинацию ожидаемого запаха. Впрочем, всё это стало неважно. По оценкам девушек, здесь должно находиться не больше двух десятков степняков. Несмотря на двукратное превосходство, уголек и ее девушки чувствовали себя уверенно. Хотя все же их слегка потряхивало от возбуждения и адреналина. Вот и оскалы, словно у их собак. Рус посмотрел на сестру, и та отдала приказ. Фас! И спустилась с поводка своего волкопса. Подружиницы в тот же миг скомандовали своим питомцам аналогичные приказы, и те так же рванули в сторону лагеря степняков. Причём бежали молча, без ожидаемого лая. Не только и не столько учёба тому виной, сколько волчья кровь сказывалась. А теперь мы за ними. Девушки, взяв в руки луки, бросились в догонку, ну и Рус за ними. Когда добежали до лагеря степняков, то Рус увидел, что в нём творится настоящий хаос. Атака здоровенных волкопсов на неожиданных проблем больше частью спящих людей оказалась более чем результативной. Первым делом волкопсы атаковали бодрствующих и, повалив прыжком на землю, буквально вырвали им глотки или перекусывали шеи своими мощными челюстями. Спящие, конечно же, тут же всполошились, схватились за оружие, но только руки их тут же оказывались в пасти. И если бы не пронзительные крики боли и ужаса, то, наверное, можно было бы услышать треск ломаемых костей. Часть народа смогла все же сбиться в кучу, заняв круговую оборону и ошичинившись копьями да отмахиваясь саблями. В центре один из степняков лихорадочно приводил свой лук в боевое состояние, натягивая тетиву, но схватиться за стрелу он уже не успел. Сразу четыре стрелы прилетело в его тушку, а там и остальным досталось. Павших от стрел тут же начали рвать волкпсы. Фу! Из степняков относительно невредимым оказался лишь их предводитель. По крайней мере, именно этот воин выглядел старше и богаче всех, так что его миновали стрелы. Но ну о то, что слегка ногу зубами погрызли, то тут уж ничего не поделать. Выживших тут же снарявисто связали. Пленники даже дёрнуться лишний раз боялись, видя перед своим носом оскалившуюся в глухом рычании кровавую морду волка пса. "Ну как?" с горящими глазами спросила Эльмира. "Впечатляет," признался Рус.